Мы по давней дурной привычке смотрим на нашу милую Россию свысока снисходительно и оттого не видим ни самой России, ни ее жизни. Странно мне, и с а й с и с о в и ч слышать все это от тебя. Ты знаешь, я всячески избегал разговоров с тобой о таких делах. Знаю, что ты придерживаешься патриархальных взглядов и натива. Каюсь, с е м ё н Григорьевич, каюсь и отрекаюсь от своего прошлого. Попросту говоря, ослеплен был книжной ересью. А здесь как-то одно к одному, и я проснулся вроде. Мы ведь разговор наш начали с Петра, и вернемся к нему. Это, как говорят, особая статья. Выверяя и переписывая земские отчеты, я их все время прикладывал к мужицким потребностям и сделал потрясающие меня выводы. Ведь только одно взят ь в расчет. В уезде на каждого е д а к а включая грудных, приходится по десятине пашни. «Пашни, Семен Григорьевич!» А с каждой из них собирается вымолвить жутко. Постоялец вдруг оживленно встрепенулся и положил свою пухлую ладонь на р у к а в Семена. «А сколько ты полагаешь, а? Сколько, к примеру, дает вам десятина?» «Не л и ш к а думаю, не л и ш к а пудов тридцать-сорок от силы». Вот именно. А купец Ларьков с каждой из своих трехсот десятин намолачивает по сто шестьдесят пудов овса и того больше. Он, баденько, считать не ленится. Но и это пишет сам Ларьков в своей записке к отчету. Но и это пишет мизерно мало, потому де, что наемный труд малопроизводителен, недобросовестен и расточителен. Но мы Давай купчину оставим в стороне. г л а в н ы й урожай. Так в чем же дело? Сто шестьдесят и 30 Разница есть? Я ночи, с е м ё н Григорьевич, просиживал в управе, чтобы хоть приблизительно ответить на мучившие меня вопросы. Кое-что мне разъяснил земельный инспектор. Так вот, о землях Ларькова. Ведь они у него, небось, под одну запашку. «Все н е все, однако массивы крупные. В том-то и дело, но главное – машины. Да вот суди сам, паше-то только плугами. Половину почти засевает с е я л к о й косит ж а т к а м и и молотит машины. И черный пар у него в большой части, а отсюда и чередование культур. Ведь вы сплошь и рядом сеете хлеб по хлебу, не так ли? Да что о нас говорить? А говорить надо». И говорит, ь пора во весь голос. Я себе. Никогда еще, Григорьич, я так не понимал и так не жалел вашего мужика, как сейчас. И больно, и обидно за него. В Межевом х о д и т в обороте более ч е т ы р е тысяч десятин пашни. Ведь это только сказать ч е т ы с я ч и Целое государство можно прокормить. Ты к а к т ы и запомнил, удивился о г о р о д а к Для меня это теперь сама живая жизнь. — Четыре тысячи десятин, да ты их помножка, по крайней мере, хоть на сто пудов. Ты, и с а й с Исович, многонько хватил. Не тот хлеб, что в поле. Может быть, может, в запале я и перебрал. Но сама идея, разве уж так она далека от реальности? Прикинь сам, сто пудов с десятина, разве этого много? — Я с тобой не спорю, и с а й с Исович, дорогой мой, конечно... Раз есть земля, с нее и счет начинать. Пока земля чужая, ее всегда будет мало. Как бы вам пояснить-то? Да вот, думаю, надо за мужиком незамедлительно закрепить землю, без всякой со стороны опеки над нею. Это раз. Наш крестьянин любит землю и скоро научится по сыновью культурно обихаживать ее. Ведь он слит с нею душой и телом. Да-да, я вижу. Григорьич, Земля бескорыстная, незлопамятная. И думаю, слушай, высокое понимание ч е с т ь у крестьянина от земли. Ведь я-то вначале оценил все это как глупое мальчишество. Ей-ей. А сегодня посадил меня и с т у р и н с к о п о п у т н ы й варковский мужик Максим. Да-да, отец Симочки. И вдруг узнаю, что эта самая Симочка решила заточить себя в монастырь. Вот я и спрашиваю. Откуда это высокое понимание чести, морали, совести? Не на пустом же месте все это возникло. Значит, среда, в которой она родилась и выросла, дала ей ясное представление о красоте души и наделила ее могучей силой д у х И тогда подумал я г р и г о р ь е в и ч Какие там к черту Ромео и Джульетты, когда на наших глазах происходят живые трагедии, куда сильнее и страшнее выдуманных книжным народом? Надо только суметь приглядеться к ним.